Глава 6. 15 техник для избавления от синдрома самозванца. Тема очень серьезная, друзья мои. Давайте разбираться. Начнем с теории, а продолжим практическими заданиями. Да кто я такой? Люди благодарят меня, но я же на самом деле ничего особенного не сделал. Мне просто повезло, так само сложилось. Такое ощущение, что я их обманываю. Какая ценность в том, что я делаю? Это каждый ребенок может! Робко думает человек. Спрашиваешь, кто ты такой, отвечает ему его подсознание. Ты наглый самозванец, врун и мошенник, ты ничтожество и недостоин ни одного доброго слова. Вот выведу тебя на чистую воду, ох, и попляшешь же ты! Так тебе и надо! Синдром самозванца – это совокупность мыслей, эмоций и действий, при которых человек, даже будучи ценным специалистом в реальности, в мире своих представлений считает себя полным нулем. А ведь человек в первую очередь живет именно на территории своих представлений. И его самовосприятие, хоть и является субъективным внутренним процессом, не может не отражаться во внешней реальности. Если хороший специалист считает себя никчемным работником, то его убеждения воспринимается окружающими, как будто оно написано у него на лбу. К такому человеку и отношение будет соответствующее. Откуда же берется убеждение о собственном ничтожестве? Оттуда же, откуда происходит большинство наших убеждений из детства. Человек – существо, внушаемое даже во взрослом возрасте, А уж в первые месяцы и годы жизни психика малыша словно кусочек размятого пластилина. Любое прикосновение к такому комочку оставляет след на его поверхности, и даже легкое давление изменяет форму. Со временем пластилин твердеет, а все прикосновения и внушения закрепляются, определяя дальнейшие взаимоотношения этого человека с окружающими. Приведу примеры внушений. Восьмилетний школьник приносит из школы пятерку и радостно показывает дневник маме. Она вскользь смотрит на оценку, а в ее голосе отчетливо слышится пренебрежение. «И что? Нашел чем хвастаться? Да за это задание полкласса пятерки получили!» Отец с пятилетним сынишкой гуляют на детской площадке. Папа то и дело упрекает сына. «Ну что ты так криво кулич слепил?» Смотри, вон мальчик какой ровный сделал. Не можешь на горку забраться? Ну, конечно, все дети ловкие, один ты слабак. Трехлетняя девчушка строит башенку из кубиков. Мама поправляет. Ты не так кубик ставишь. И это неправильно делаешь. Сейчас у тебя все упадет. Вот упала, разумеется. Я же говорила, у тебя руки не оттуда растут. Малыш становится взрослым но в его подсознании продолжают звучать родительские слова. Папа с мамой могут быть далеко и уже не вмешиваться в жизнь своего чада, но человек живет так, чтобы соответствовать тем давним внушениям. Более того, он старается окружить себя такими людьми, которые будут поддерживать в нем уверенность в собственной неумелости, слабости, ничтожности, никчемности, тем самым замещая родителей. «Кто-то скажет такому человеку, а ты здорово соображаешь, у тебя отлично получается рассчитывать эти схемы». Но он не поверит, подумает, что над ним насмехаются и начнет избегать того, кто его похвалил. А от другого услышит «Да у тебя здесь запятая не поставлена, ты что, правил русского языка не знаешь?» И вот это покажется человеку правильным, он полностью согласится, почувствует облегчение и будет держаться поближе к тому, кто его обесценивает. Как же избавиться от синдрома самозванца и найти баланс между самооценкой и реальностью? Я предлагаю вам выполнить несколько шагов, которые выведут вас на дорогу, ведущую к такому балансу. Приглашаю всех слушателей выполнить упражнения, даже тех, кто не страдает от низкой самооценки. Эти действия точно не принесут вреда, но могут оказаться полезными для работы со своим подсознанием. Итак, шаг первый. Вспомните родительские послания, которые могли оказать влияние на формирование синдрома самозванца. Это любые фразы, где игнорируются плюсы, успехи и заслуги, но подчеркиваются минусы и неудачи. Вспомните и просто запишите их. Записав, подумайте, а в чем заключалось позитивное намерение того, кто произносил каждую конкретную фразу. Например, когда родитель говорит «ты все делаешь неправильно», то хочет добиться, чтобы ребенок делал правильно. Подумайте об этом и постарайтесь принять прошлые ситуации спокойно. Поверьте, ваши родители действовали из позитивных побуждений. Шаг 2. Составьте для себя следующую формулу и запишите ее. Мне важно работать над избавлением от синдрома самозванца, чтобы устранить проблемы, перечислите какие, и получить преимущества, перечислите какие. Чем больше пунктов вы впишете в эту формулу, тем лучше. Не нужно торопиться, дайте себе время сформулировать и проблемы, и преимущества. Понимать их очень важно. Таким образом вы прокладываете свой маршрут, от чего вы хотите уйти и к чему прийти. Если его не будет, то бесполезно отправляться в путь. Вы достигнете цели, когда сформируете ее внутренний образ. Поработайте со своим видением ваших будущих изменений. Я часто говорю и здесь повторю снова. Все создается дважды. Сначала в воображении, потом в реальном мире. Включайте воображение. Шаг третий. Когда вы перечисляли фразы из детства и существующие сейчас проблемы, какие чувства у вас появились? Негативные, неприятные, да? Что делать с этими эмоциями? Куда их девать? Как переработать? Прежде всего запишите. Я разрешаю себе чувства. Перечислить какие? Связанные с синдромом самозванца. Это нормально, что я их испытываю. Я могу смотреть на них спокойно. Если вы разрешаете их себе, то становитесь по отношению к ним причиной, а не следствием. То, на что вы можете смотреть спокойно, не имеет над вами власти. Негативные эмоции больше не будут управлять вами. Наоборот, скоро вы сами будете их контролировать. На этом шаге мы будем разрешать себе всякие вещи. Вот уже позволили себе испытывать эмоции. Теперь еще одно разрешение. Я разрешаю себе быть не идеальным. Вы имеете право совершать грамматические ошибки, делать что-то хуже других, иногда обляпаться мороженым или уронить в воду мобильный телефон. Из-за этого вы не становитесь плохим человеком. Идеальных людей вообще нет. И это тоже нормально. И, наконец, я разрешаю себе не обесценивать себя и свои достижения. Если в детстве вы усвоили принцип отрицания собственных способностей и успехов, то вы не обязаны соблюдать его всю жизнь. Никто не может принудить вас к этому. Что было, то прошло. Теперь вы сами принимаете решения по поводу своей ценности. Важно помнить, что вы сами отвечаете за свои эмоции, чувства и самоуважение. Двери позитивных изменений открываются только изнутри, поэтому данная глава написана исключительно для самостоятельной работы, и здесь вы тренируетесь создавать решения внутри себя. Скажу больше, если вы дослушали до этого места и хотя бы в уме проделали три шага, описанные ранее, Вы уже не тот человек, который начал слушать первые строки главы. Вы уже изменились. Но лучше, конечно, выполнить эти шаги письменно. Кстати, как вы определяете, есть ли у вас синдром самозванца? Далее я перечислю несколько его конкретных признаков и приглашаю вас свериться с этим списком. Если вы обнаружите у себя хотя бы один признак, значит, есть над чем поработать. Признаки синдрома самозванца. Первый. Вам тяжело принимать похвалу. Ой, да что вы, перестаньте, что за ерунда, я ничего особенного не сделал, бросьте, тут вообще не о чем говорить. Бывает у вас такая реакция на благодарность других людей? Боюсь, что вы в группе риска, но это не страшно, есть лекарство. Скажите себе, а затем запишите. Я разрешаю себе быть полезным, И принимать похвалу уверенно и легко придумайте себе формулу ответа вместо тех слов которые обычно используйте что-то вроде я рад быть полезным рад что вам это пригодилось отлично что это было вам полезно мне очень приятно потренируйтесь произносить эти слова спокойно без смущения глядя на собеседника Ранее мы говорили, что с негативными эмоциями нужно научиться пребывать лицом к лицу. Также и с похвалой, которую вы слышите. Пребывайте с ней лицом к лицу, смотрите на нее смело и с достоинством. Второй. Вы чувствуете себя неуверенно, даже достигнув результата. Это важный момент. Давайте разберемся в нем детально. Ответьте себе на вопросы. Какой результат я создаю как профессионал? Последовательность каких действий для создания результата я выполняю? Какие инструменты я использую для этого? Дайте подробные ответы и точное описание. Например, когда я работаю над своими видеоуроками, то создаю следующий результат. Записанный и опубликованный выпуск на конкретную тему с хорошим качеством звука и картинки в меру ироничный, в меру серьезный, с полезным содержанием для моих слушателей и зрителей. Кроме того, результатом является и мое чувство радости от того, что я посвятил этому время и записал урок полностью. Последовательность действий. Выбор темы, составление конспекта, проговаривание основных тезисов будущего урока, проверка технических составляющих, выбор времени для записи, Физическая подготовка, выспаться и поесть, чтобы чувствовать себя полным сил и энергией. Сама запись, ее последующая обработка и публикация на YouTube-канале. Какие инструменты я использую? Определенные программы, установленные на моем компьютере, микрофон и прочее техническое оснащение, мои знания и предыдущий опыт. Теперь напишите то же самое про себя. Поверьте, у вас прибавится уверенности, когда вы продумаете и подробно опишете этот пункт. Третий. Вы считаете, что не заслужили того хорошего, что происходит в вашей жизни. Но ничто не происходит без причины, просто так. Поэтому разрешите себе принять это хорошее спокойно и ровно. Раз оно есть, значит так надо. Примите это с чувством благодарности. Человек вообще не может точно знать, что хорошо, а что плохо. Вот, например, идет дождь. Возможно, для вас это плохо, потому что вы как раз собрались пойти на свидание. А для вашего друга это хорошо, потому что дождь польет его дачный огород после месяца жары и засухи. Или вы видите, как один человек бьет другого по спине. Вы уверены, что это плохо, и бросаетесь на обидчика. А на самом деле ему пришлось ударить человека, потому что тот внезапно подавился куском еды и начал задыхаться. Эти примеры я привожу для того, чтобы объяснить свою мысль. Многое является не тем, чем кажется. Поэтому воспринимайте все происходящее спокойно и нейтрально. Важно ответить на следующие вопросы – Какой вклад я сам внес в то хорошее, что происходит в моей жизни? И какой вклад в это внесли другие люди или события? Четвертый. Вы уверены, что окружающим легко дается то, с чем вам трудно справиться? Возможно, ваш коллега быстрее справляется со своей частью работы. И вы видите в этом доказательство своей неумелости. Посмотрите на эту ситуацию с другой стороны. Ваш товарищ работает на два года дольше, чем вы, и поэтому научился делать это быстрее. Через два года у вас будет получаться не хуже. Примите это спокойно. В данной ситуации нет ничего, что делало бы вас плохим человеком, а другого хорошим. Не надо ставить оценки. Вы же разрешили себе быть не идеальным. Так что все в порядке. Пятый. Вы сильно боитесь совершать ошибки. Настолько сильно, что предпочитаете вообще ничего не делать, лишь бы только не ошибиться. На самом деле не бывает ошибок. Бывает обратная связь от внешнего мира. То, что вам кажется ошибкой, на самом деле подсказка для вас. Внешний мир намекает вам, что здесь нужно что-то изменить, хорошенько подумать, использовать другой прием, и тогда все получится. Это просто маленький урок, из которого следует сделать выводы. А если человек с упорством, достойным лучшего применения, наступает на одни и те же грабли в одном и том же месте, то это уже не ошибка, а не умение делать выводы. Разрешите себе ошибки, но не забывайте на них учиться. Шестой. Вы считаете свои достижения и успехи случайной удачей. Если, получив диплом с отличием, вы уверяете всех, что вам просто повезло, то вернитесь к пункту 2 и проделайте снова все, что там написано. Профессионал всегда точно знает, что и как он совершает для получения результата. А вот у дилетанта может что-то получиться случайно, и он больше не сумеет повторить свой успех. Становитесь профессионалом! 7. Вы боитесь быть разоблаченным. Возможно, в глубине души вы кажете себя обманщиком и мошенником, поэтому вам страшно, что вас поймают за руку и заставят отвечать за обман. Это не так. Но, может быть, вам нравится именно это чувство страха? Или вам хотелось бы испытывать другие эмоции? Как было сказано ранее, посмотрите в лицо своим эмоциям прямо и спокойно. Когда вы их признаете, они теряют над вами власть. 8. Вы заставляете себя быть самым лучшим. Синдром перфекциониста обратная сторона синдрома самозванца, и тот, и другой основаны на внутренней неуверенности человека в себе. 9. Вы сомневаетесь в своей компетентности. Некомпетентность Это не способность создавать результаты, а компетентность наличия результатов. Кстати, дилетант почти никогда не подвержен синдрому самозванца, так как его самооценка выше его компетенций. Поэтому, если у вас есть сомнения в собственной компетентности, то, скорее всего, вы профессионал. Допустим, вы нашли у себя один, два или даже все перечисленные признаки. Да, вы склонны к неуверенности в себе и к синдрому самозванца. Но раз вы изучаете эту главу, значит, не готовы поставить на себе крест и смириться с жизнью под плинтусом. Давайте что-то с этим делать. Что можно сделать? Первое. Найдите позитивное намерение. Спросите себя, что поддерживает мои сомнения прямо сейчас? В чем польза этих сомнений? Вспомните один конкретный случай и обдумайте его с этой точки зрения. Например, вам поручили выступить завтра на совещании отдела, и вы уверены, что выступите ужасно и вас закидают помидорами. Сядьте и запишите ответы на вопросы. Какие у вас основания так думать? Какие именно моменты своего выступления вы считаете самыми ужасными? Как ваши сомнения могут помочь вам улучшить результат выступления? Поработайте над этим. Второе. Введите дневник выполненных задач. Это универсальное упражнение прекрасно помогает в самых разных случаях. В начале дня поставьте себе задачу, спросив, что будет для меня наилучшим результатом сегодня. А в конце дня перечислите все свои результаты и победы, Даже самые малые. Если вы собирались пройти 10 тысяч шагов, а прошли только половину, это тоже результат и очень неплохой. Не игнорируйте его. Записывайте все, что смогли сделать и в чем продвинулись. Третий. Ведите дневник опыта. Спросите себя, чему меня научила та или иная ситуация. Можно иначе. Что я скажу коллеге, который столкнется с аналогичной ситуацией? Иногда давать советы другим гораздо заманчивее, чем извлекать уроки самому. Однако, как ни назови, а суть одна и та же. Проанализировать плюсы и минусы ситуации и сделать выводы, чтобы учесть их в будущем. Четвертое. Собирайте и анализируйте результаты своих клиентов И ваши карьерные достижения. Какой вклад вы вносите в жизнь других людей? Как вы сделали их жизнь лучше? Преподаете ли вы математику или кладете плитку, вы помогаете своим клиентам решить какую-то проблему. Фиксируйте все эти результаты, собирайте отзывы, просите рекомендации. Введите реестр всех своих профессиональных достижений. Освоили новую компьютерную программу, приняли участие в конференции, написали статью для сайта, получили благодарность от руководства. Все это должно занять свое место в вашем списке. Не думайте, что это мелочи, не стоящие упоминания. Просто запишите их. Пятое. Задавайте себе вопросы. Что я сейчас думаю? Что я сейчас чувствую? Что я сейчас делаю? Что для меня важно в этой ситуации? Что я выбираю делать? Это упражнение очень полезно выполнять каждый раз, когда вы ощущаете неуверенность в себе, сомнения в своих знаниях и умениях или страх перед провалом. По умолчанию человек автоматически живет под влиянием принятых им внушений, крутит в уме одни и те же мысли, испытывает одни и те же привычные эмоции, совершает одни и те же отработанные действия. Поток его жизни течет по одному и тому же руслу, которое заканчивается болотом. Но можно взять лопату и прорыть новые каналы, направив поток в другую сторону, туда, где необходима вода. Данное упражнение и есть такая лопата. Важно, что не лопата управляет человеком, а человек лопатой. Верните себе контроль над своими мыслями, чувствами и действиями. Отвечайте честно на поставленные вопросы, особенно на последний. Что я выбираю думать, чувствовать и делать? Например, сейчас я испытываю страх перед выступлением на собрании, но я выбираю относиться к нему с воодушевлением. В данный момент я думаю, что мое выступление будет неудачным, но я выбираю думать, что хорошо подготовился, поэтому не могу провалиться. Сейчас у меня дрожат руки, и я нервно тереблю конспект своей речи, обрывая уголки страниц. Но я выбираю сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, расправить плечи и вслух повторить основные тезисы доклада. Контроль поможет вам направить внимание в нужную сторону, на позитивный результат, чтобы вы стали причиной событий своей жизни, а не их следствием. Шестой. Найдите вторичные выгоды от наличия проблемы. Когда человек проявляет синдром самозванца, то не только страдает от него, но и получает какие-то бонусы. Возможно, ему приятно, что коллеги снисходительно похлопывают его по плечу со словами Хвалю за скромность. Подумайте над тем, какие вторичные выгоды могут быть у вас. 7. Принимайте решения, которые соответствуют трем плюсам. Мы каждый день принимаем десятки решений от микроскопических до стратегических. Проверяйте свои решения по следующим критериям из правила 2 в главе «30 правил управления собой, временем и работой». Содержит ли это решение заботу обо мне? Поддерживает ли оно создание системы активов? Укрепляет ли оно мои ценности? Предположим, приятель просит вас помочь ему в выходные с ремонтом комнаты. Вы колеблетесь и не можете принять решение. Если вы согласитесь, будет ли это вашей заботой о себе? У вас сидячая работа, вы мало двигаетесь поэтому физическая нагрузка не помешает. К тому же в выходные вы совершенно свободны, и участие в ремонте не отвлечет вас от важных дел. Как насчет создания системы активов? Вы сами планируете ремонтировать квартиру через пару месяцев, и было бы полезно потренироваться, разобраться на практике в некоторых тонкостях и расспросить друга о том, где и как он выбирал материалы. Какие у вас ценности? Для вас важны доверие и взаимопомощь с окружающими, поэтому вы рады помочь другу. Если нашли все три плюса, то соглашайтесь. Восьмой. Как я хочу, чтобы было. Как правило, мы все знаем, чего не хотим. А чего мы хотим? Легко сказать. Я не хочу, чтобы у меня был синдром самозванца. Не хочу иметь низкую самооценку. Не хочу жить так, как живу. Но чтобы вытеснить из своей жизни то, чего вы не хотите, нужно это чем-то заменить. Что для вас важно? Как именно вы хотите жить? Что вы внесете в свою жизнь вместо синдрома самозванца? Вот это и нужно формулировать. Представьте, что прошло уже 5 лет, и все ваши желания осуществились. Опишите свою новую жизнь подробно и детально. Расскажите про свой день от первой до последней минуты. Пишите в первом лице и настоящем времени. Я открываю глаза и... 9. Напишите письмо самому себе от лица своей мамы, папы, бабушки или дедушки. Что бы вы хотели от них услышать? Какие советы они могли бы вам дать? В чем поддержать и за что похвалить? За что попросить прощения и в чем признаться? Особенно сильно такое письмо работает, если в детстве было слишком много негативных, обесценивающих внушений. 10. Запрашивайте поглаживание. Я часто задаю своим слушателям вопрос, что было для вас самым полезным в сегодняшнем уроке. «Так я запрашиваю поглаживание, Подразумевается, что в этом уроке непременно было что-то полезное. Вопрос лишь в том, что именно. В ответ я получаю тонны позитивных реакций, и это поддерживает меня в моем намерении и дальше приносить пользу людям. В запрашивании благодарности нет ничего плохого. Если только вы не хватаете людей за руки с требованием, ты должен сказать мне спасибо. Не отпущу тебя, пока не скажешь. Многие люди в действительности испытывают глубокую благодарность, но не имеют привычки говорить об этом. Им кажется, что это само собой разумеется и вовсе не нуждается в озвучивании. Вы можете деликатно подсказать, что озвучивание не будет лишним. 11. Делайте шаг вперед, несмотря ни на что. Каждый день это шаг вперед. Каждый день делайте что-то для продвижения к цели, укрепления своих ценностей, роста профессионализма или для развития отношений с партнером, или для всего в комплексе. Пусть это будет маленький шаг всего на 10 сантиметров, главное не стоять на месте. 12. Притворяйтесь настолько крутым, чтобы постепенно этот образ стал реальностью. Человек становится таким, каким его видят другие. Покажите окружающим образ уверенного в себе человека, который не боится вызовов и принимает на себя ответственность за свои решения. Люди привыкнут воспринимать вас именно таким, и в результате вы сами станете к себе относиться как к уверенной и решительной личности, а значит, вы такой и есть. Тринадцатый. Найдите и удерживайте баланс. Такое непростое дело, как познание себя, у некоторых людей превращается в бесплодное самокопание, то есть нарушается баланс между процессом и результатом. Познание себя всегда работает со знаком «плюс». Я стремлюсь сделать себя немного лучше, чем вчера. А самокопание всегда имеет знак «минус». Что и почему я сделал не так? Ищите разумный баланс, золотую середину. Где еще это важно? Баланс качества и скорости. Тут бывают две крайности. Делать что-то очень быстро в ущерб качеству или стараться сделать идеально в ущерб срокам. Баланс процесса и результата. Что важнее, досконально соблюсти процесс или получить хоть какой-то результат? Кто-то ответит, что результат, конечно, важнее, и ради него можно что-то нарушить в процессе, а после разобраться, ведь победителей не судят. А кто-то считает, что необходимо детально разработать процесс и соблюдать его во всех мелочах. Ведь на правилах держится мир, а какой-то результат все равно рано или поздно получится. На самом деле важны оба конца палки. Главное не перегибать ее в ту или иную сторону. Баланс автопилота и осознанности. В любом занятии одни действия можно совершать на автомате в целях экономии ресурсов, а другие требуют включенности в процесс и осознанного восприятия. Тот, кто находит между ними оптимальный баланс, добивается наилучших результатов. Этот принцип действует даже в таком простом деле, как мытье посуды. Обычно нам не требуется включать осознанное восприятие, чтобы взять в руку губку, капнуть на нее моющее средство, включить воду и намылить тарелку. Это автоматические действия, не затрагивающие целевую концентрацию. Но если в кастрюле что-то пригорело, то придется сосредоточиться на решении этой проблемы. Поскорести дно жесткой мочалкой или залить водой и оставить на некоторое время а потом помыть и снова проверить, все ли отскреблось. Если мы не будем действовать осознанно, то рискуем оставить кастрюлю грязной. Баланс между брать и давать. Побочным эффектом избавление от синдрома самозванца станет для вас умение отдавать с радостью и принимать с благодарностью. Держите в голове эту фразу и время от времени проверяйте, насколько ближе вы к ней продвинулись. 14. Делайте достаточно хорошо. Примиритесь с неидеальностью. Что в вашем деле является хорошим результатом? Не безупречным, не шедевральным, а просто хорошим. Соответствуют ли затраченные вами усилия полученному результату? 15. Запишите в свой ежедневник несколько мудрых фраз. Можете считать их афоризмами или добрыми советами, и пусть они тоже помогут вам избавиться от синдрома самозванца. Профессионализм не бывает абсолютным. Всегда есть куда расти, и это нормально. Конкуренции не существует. В нее верят только дилетанты. Найдите свою уникальность. Кто ваш клиент? которому вы по-настоящему полезны. Работаете для этого клиента, а не для всех. Вы не должны нравиться всем людям на планете. Совершенно естественно, что кому-то вы не нравитесь. Но дело не в вас, а в них. Уровень профессионализма обратно пропорционален доступности его достижения. Дорогие слушатели! Все перечисленное ранее можно делать, чтобы избавиться от синдрома самозванца, но вы не обязаны выполнять каждый пункт. Выберите и попробуйте то, что вам ближе, взяв из всего разнообразия инструментов несколько наиболее вам близких. Желаю вам успешной работы над собой и ничего не бойтесь. Заключение. Уважаемые слушатели. Вам не кажется, что прошла целая вечность с того момента, как вы включили эту аудиокнигу и погрузились в прослушивание? Так и есть. Слушатель, только включивший эту аудиокнигу, и тот, кто завершил ее прослушивание, это два разных человека, которые смотрят на мир по-разному. Второй замечает то, чего не видел первый воспринимает жизнь более многогранной и вместе с тем упорядоченной, чувствуя себя увереннее. Полезный и увлекательный путь, пройденный по главам этой книги, меняет не только сознание, но и подсознание слушающего. Как вы распорядитесь этими изменениями? Будете ли углублять и расширять их, чтобы в конце концов выстроить ту жизнь, которая станет для вас ежедневной радостью и вдохновением. Мне бы хотелось, чтобы это произошло. Но если вы возьмете паузу для размышлений о прослушанном, я тоже буду рад. Только помните, что любой инструмент хорош, когда используется по назначению. Начинайте применять практические инструменты в ситуациях, для которых они предназначены. И результаты не заставят себя ждать благодарю вас за то что уделили мне время и впустили мою книгу в вашу жизнь за то что дали мне возможность поделиться своими знаниями теперь они ваши не растеряйте их с верой в ваши будущие победы альберт сафин Текст читал Альберт Сафин.